Зимний укус. Глава четвёртая, часть пятая. Демоница прыгнула прямо на зависший в воздухе огромный глаз, намереваясь проделать в нём ещё большую дыру, чем он проделал в ней. Противник, естественно, не стал стоять смирно в ожидании удара. Он и его вспомогательные глаза внезапно исчезли и снова появились справа от коры. Ледяной луч. Затем он провёл массированные обстрелы с глаз лучами, которые летели гораздо медленнее, чем тот, который он использовал ранее. Но это если сравнивать их между собой, по крайней мере, но это было всё ещё достаточно быстро, чтобы архибес успела отреагировать только за долю секунды до столкновения. Кора не могла увернуться. Поэтому вместо этого она сложила все шесть предплечий друг на друга, так, чтобы они находились горизонтально относительно верхней части тела, а также подняла колени, чтобы коснуться ими самого нижнего предплечья. Атака Гейзера обрушилась на эту многослойную стену стали и плоти, отправив Архибеса в полет, но не смогла пробить броню от демонического вооружения. Демоница каким-то образом сумела приземлиться на ноги, раскидывая устелившие пол пустые книги. Она распрямилась из своей черепахоподобной позы, отряхнулась от нарушшего толстого слоя льда и на полной скорости помчалась к Гейзеру. Копьё света. Гейзер же подготовил и бросил в неё три копья из твёрдого света. Он хотел заставить своего противника увернуться, тем самым потеряв импульс и замедлить достаточно, чтобы его навык «Призрачный портал» снова можно было использовать. Тем не менее, телепорт ближнего действия не получил возможности перезарядиться, поскольку Кора приняла на себя магические снаряды. Они пронзили плечо и верхнюю часть тела Коры, но столкновение не изменило её курс даже на миллиметр. Она в одно мгновение сократила расстояние и снова прыгнула в воздух, только чтобы быть взорванной невидимой силой заклинания массовое отрицание, которое вдавило ее в пол. Кора немедленно встала, но увидела, что ее противник успел наколдовать 6 копий самого себя, каждая из которых выстрелила в нее своим ледяным лучом. Она совершила кувырок в сторону, избегая атак, но один из лучей все еще успел ее поразить. Или, по крайней мере, так это выглядело, но затем Архибес поняла, что попавшее в нее заклинание всего лишь иллюзия. Это означало, что пять из шести этих летающих глаз были поддельными. И если они были чем-то вроде миражей, наколдованных основным телом, то они, вероятно, рассеялись бы, как только они подвергнутся какой-либо силе. И она знала подходящее для этого боевое искусство. «Громобой!» Кора со всей дури хлопнула тремя парами ладоней, создав мощную ударную волну, которая распространялась во всех направлениях. Внезапная звуковая атака была настолько сильной, что верхний слой вездесущего ковра книг раскидала прочь от ее ног, мотта взрывом. Гейзер был вынужден установить у своего тела магический барьер, но вот и его иллюзий не было другого выбора, кроме как рассеяться. Архибес протянула руки в только что образованный под ногами небольшой кратер и схватила оттуда по куску увесистого хлама для каждой руки, сразу же бросив эти снаряды в противника. Даже если это были только куски дерева от стеллажей или куски пола, нельзя недооценивать абсолютную скорость броска этих предметов. Тем не менее, гейзер не испытывал ни малейшего беспокойства, поскольку физические снаряды не могли даже надеяться добраться до его тела. Приблизительно два десятка мини-гейзеров, которые кружили около него, отражали каждый бросок куры точным телекинетическим ударом, который сбивал их с курса. Архибес продолжала кидать один снаряд за другим, но количество вражеских защитников превышало более в чем в четыре раза количество атакующих гейзера снарядов. Если её шансы одолеть противника таким методом, выражать в математическом ключе, то они имели минусовое значение. «Ну ладно!» — крикнула она. «Тогда как насчёт чего-то большего?» Затем она зарыла руки в мусорную кучу под ногами и достала оттуда массивный шестиметровый кусок дерева, который некогда был частью книжного стеллажа. Она замахнулась этой гигантской дубиной, но всё, что ей удалось достичь, это ударить по мано-щиту гейзера. Тем временем его меньшие копии окружили архибеса и обстреливали её маленькими лучами, которые разрывали её красную кожу, в то время как значительная часть тела находилась в недосягаемости из-за ширины её оружия. Кора просто проигнорировала этих маленьких летающих паразитов, поскольку их жалкие попытки были для неё как укусы комаров. Вместо этого прицелилась и швырнула кусок дерева в гейзера, который был вынужден перехватить его огненным шаром, что привело к взрыву, полетевшим во все стороны щепкам и дыму. Некоторые из его подконтрольных глаз попали под раздачу и были раздавлены, но это было не критично. Ему нужно было разобраться с демоном, которая пыталась добраться до него сквозь дымовое облако К несчастью для нее Гейзер все еще сохранил орган ЖМЛ злобоглаза, и потому мог легко видеть демона сквозь дым. Удар, который ранее пришелся на его мано был невероятно сильным, поэтому он очень хотел избежать прямого контакта с этой женщиной, если это вообще возможно. К счастью, его призрачный портал снова стал доступен, и он смог исчезнуть у Архибеса из-под носа, опять изменив позицию. Однако, когда он сориентировался в пространстве и перевел внимание на кору, он осознал, что Архибес вцепилась в потолок, притворяясь самым мускулистым пауком в мире. Она использовала силу своего прыжка, чтобы пробить пальцами дыры в каменных плитах, которые все покрылись трещинами, пытаясь удержать ее вес. Однако нагрузка на потолок была недолгой, поскольку демоница почти сразу вновь прыгнула в направлении Гезера. Гезер приложил все усилия, чтобы усилить свою защиту. мано Ледяной барьер и барьер света были быстро вызваны, создав многослойную защиту, но все, кроме последнего барьера, были разбиты с одного удара коры. Она вцепилась в последний оставшийся барьер, и гейзер под ее весом был вынужден приблизиться к земле, и прежде чем кто-либо из них не ударился об пул, она не собиралась расслаблять свои объятия. Кора подняла руки вверх, переплыла пальцы в замок и опустила вниз удар, похожий на удар молота, пронзил последний барьер из твердого света, как будто тот был сделан из тончайшего стекла, и коснулся мягкого тела гейзера. Когда все его защитные слои были пробиты, бывший злобоглаз врезался в покрытый мусором пол, после чего кору упала на него сверху и раздавила обеими пятками, как будто он был комком грязи. Но он еще не умер, что почти сразу показал, разом выстрелив из всех своих глаз спутников лучи которых сформировали единый взрыв, отбросивший Архибеса прочь. Демон упала на спину, но использовала импульс удара, чтобы перевернуться и, приняв устойчивое положение, остановиться. Она уже была готова к еще одному раунду, но ее противник не сдвинулся с места. Тогда Кура поняла, что он на самом деле не может этого сделать, так как его внутренности пронзили острые края деревянных конструкций. С другой стороны, его дополнительные глазные яблоки просто плавали вокруг и смотрели на неё, даже не пытаясь атаковать. «Великолепно», — сказал он ей в голову. «Поистине хорошая работа, молодёжь». Несмотря на то, что бой был очень коротким, Гейзер всё же смог подчерпнуть из него кое-что необычное. Однако это не имело ничего общего с нелепой силой коры. Сила демона в физическом мире была прямо пропорциональна количеству маны, которое использовалась при его призыве, и её тело было попросту сильнее его. Тут не о чем рассуждать. Если бы он был на том же уровне, что и Архибес, она не смогла бы так же легко противостоять его атакам. Гейзер уже знал, что утратил шанс на победу в тот момент, когда его зажали в угол. Но из-за процесса боя, который привел его в это проигрышное положение, он начал испытывать уважение к этой женщине. Беспрерывный поток снарядов заставил его сосредоточиться на ней одной, забыв об окружении. Угроза от удара массивной деревянной балкой заставила его изменить позицию и приблизиться к потолку, даже толком не осознавая этого. И, наконец, она воспользовалась тем, что ядро подземелья больше не функционирует должным образом в этой области, чтобы вонзить пальцы в потолок и использовать его в качестве вторичной платформы. Учитывая все обстоятельства, Эта последовательность событий, вероятно, привела бы к его поражению, по крайней мере, в 90 случаях из 100. Это был первый раз, когда его перехитрил бес, или любая его форма эволюции. Нет, возможно, слово «перехитрил» здесь подходило не полностью. «Похоже, ты сама не понимаешь, чего достигла», подумал он, увидев недоумение на лице Коры. «И это самое любопытное. Возможно, у неё хороший боевой инстинкт? «Или, может быть, это была слепая удача?» «Понятия не имею, о чём ты там говоришь, старый пердун!» пренебрежительно сказала архибес осторожно приближаясь к его изуродованному телу. «Я просто обошла тебя с другой стороны! Вот и всё!» Гейзер сухо усмехнулся, прежде чем продолжить более серьёзным тоном. «Меня зовут Кхурпат сурдазур Приходи ко мне в мир за гранью, как то найдёшь свободное время». Коралл Я многое хочу узнать о тебе. Обычно Кора сразу же бы отшила приглашение любого из этих всезнаек, но ее горький опыт в этом месте совершенно четко дал понять, что ей не хватает боевых знаний. Даже если сегодня ей все-таки удалось выбраться из передряги с помощью грубой силы, скорее всего это случилось благодаря, как называл ее кур, слепой удаче. И если она упустит эту возможность наладить связи с опытным гейзером, То она действительно безнадёжная идиотка, с полным отсутствием понимания того, как работает этот мир. «Мой агент свяжется с вашим агентом!» сказала она с ухмылкой. «Как-нибудь пообедаем!» Затем она прикончила его, наступив как на спущенный мяч.